толсте. Тело повернулось на бок, упёрлось в эту боковину гроба, и теперь локоть торчал. Писать голова отрезана или голову отрезали, или вообще отчленили. Пиши как-нибудь, потом разберёмся, рапл четвёртый, у неё и в груди кол имеется, осиновый. А я что тебе лесничий? Может, и осиновый. Димыч, слушай, мне кажется, и от неё чесноком пахнет. Господи, господи, вандалы-то какие вандалы? Я её нюхать не собираюсь. Оба. Да и врод головку запихнули, поглянь. Да иди ты. Гражданин, распишитесь тут и вот тут, да, и вы тоже с тем что? Ну, закопайте священника, ну позовите ещё охота. А что мы? Мы протокол составили, дело заведём, но дальше галки стало неинтересно слушать.